Глава двадцать восьмая, в которую Сергею представляется возможность в очередной раз убедиться, что гуманизм и благочестие совершенно разные понятия. Образ возникающий у христианина при словах благочестивый, богобоязненный. Никак не вязался с тем, кому привели Сергея и Машега. У Булхацы Песоха был типичный взгляд человека, видевшего в других либо ресурс, либо препятствие. Впрочем, Сергей видел взгляды и похуже. Зато родич Машега оказался моложе, чем ожидал Сергей. Где-то на середине третьего десятка. Отличный возраст для перспективного средневекового воеводы. Бар захарях, зачем ты здесь? Всем своим видом Булхатцы демонстрируют. Машек не более чем букашка на дороге у него, командующего полной тысячи элитного войска и несколькими тысячами убийц рангом поменьше. Да, в родовой табель о рангах сын Захариаха может и повыше, но он, Песах, любимец Хакана и Бога. Впрочем, если паренек хочет его о чем-то попросить, Булхатцы, быть может, и с Или нет, Я пришел с миром. Хороший ответ, в меру загадочный. Говори, разрешил Песах. Он скажет. Машек кивнул на Сергея. Так они договорились, когда обсуждали будущий разговор. Вернее, так предложил Сергей, вспомнив, как встретили Машега хузары. А встретили их не ласково поначалу. В стиле оружие на землю, руки за голову, стоять бояться. Однако, как только Машек назвался, ситуация коренным образом изменилась. Так, вероятно, отреагировали бы ППСники, узнав, что задержанный ими паренек — сын замначальника УВД области. Вокруг друзей тотчас сформировался почетный эскорт, который сопровождал их через немаленький лагерь прямо к самому большому шатру. Правда, внутрь их пустили не сразу. Начальник охраны большого военачальника, очень серьезного вида воин, не знал Машега лично и сначала решил удостовериться, не самозванец ли перед ними, для удостоверения личности, послали за тем, кто знал, за очередным Машеговым родичем, а по совместительству — сотником и одним из приближенных Булхаци. Звали родича Илан, сын Пахи, типичный белый хузарин, чья спесь могла сравниться только с его воинской доблестью. Машега он признал сразу, хотя последний раз четвероюродные братья виделись, когда Машегу было семь, А Илану 15. Они даже обнялись по-родственному. А вот на Сергея Барпахья глянул как на прилипшее к новому сапогу дерьмо. Сергей ответил ему ухмылкой, которую перенял у машега. Вроде получилось, потому что сотник задрал редкую бороденку и отвернулся. Родичи быстренько обменялись дежурными новостями. Машек, в частности, сообщил, что служит сейчас хакану русов и будет служить, пока не отдаст долг жизни. Вот ему, благородному Вартиславу. И кивок в сторону Сергея. Сотник удостоил Сергея еще одного взгляда, более дружелюбного. Во-первых, Машек обозначил Сергея таким же аристократом, а во-вторых, долг жизни — это серьезно. Это всего рода касается, особенно если речь идет о сыночке его главы. Так что Илон Пахевич даже соизволил представиться. Сергей ответил по-хузарски, мол, рад знакомству и все прочее. По всем правилам столично-хузарского этикета. Чем тоже удивил. За сим сотник отправился внутрь шатра, договариваться об уидиенции. Сергея заинтересовал сам шатер, ткань вроде китайская, а вот роспись на ней похожа на фарси и орнамент незнакомый. Минуток через пять Илан вылез и сообщил, что булхатцы примет племянника. Машек тут же нырнул за полок, Сергей за ним. Страж попытался его перехватить, потому что сказано было только о племяннике, но Сергей увернулся и проник в шатер вместе с другом. Выволакивать его силой не стали. Видимо, сочли, что для командующего песоха мелкий язычник не представляет опасности. Собственно, так оно и было. Кроме бухацы в шатре присутствовали еще трое хузар не самого низкого ранга, и, надо полагать, Не слабой боевой подготовки. Ну, Илан Пахевич тоже следом вошел. В прошлой жизни Сергей перевидал немало походных жилищ. Иные запросто вмещали по сотни человек, а комфортом не уступали дворцовым покоям. Видел Сергей даже шатры с кондиционерами, в роли которых выступали ящики с битым льдом. Этот был среднего уровня: пониже царского, повыше Ханского. Ковры, подушки. Вентиляция посредством приподнятых снизу стенок и прикрытого от дождя и солнца отверстия на верхушке, к которой сходились опорные шесты. Запах только подкачал, мышками пованивало. Впрочем, запах никого из присутствующих не смущал. Народ кушал и угощался винишком, которое разливал бритоголовый раб с типично ромейским профилем. «Он скажет», — заявил Машек, указывая на Сергея. Тот спокойно выдержал немигающий взгляд Булхатцы, а потом заявил без малейшего смущения. «Мы проделали немалый путь, великий господин тысяч судеб. Могу ли я попросить немного вина, чтобы слова мои звучали яснее?» Удивил. Булхатцы даже не рассердился. Задумался. Курносая физиономия славянского мальчишки мало вязалась с его вполне приличным хузарским, а главное — с типично придворными оборотами речи. Наконец, благосклонный кивок, и Сергею поднесли вина, красного и очень терпкого. Сергей пригубил, причмокнул и улыбнулся. «Самандарское. Давно не пробовал». «Чистую правду сказал, надо отметить». «Говори», — уронил Булхатцы, привкусом металла в голосе показав, не стоит больше испытывать его терпение. «Я — голос правителя самкерца Хана Рериха», — сообщил Сергей. «Выждал». Физиономии присутствующих хузар выразили все, что они думают по поводу правления русов в Самкерце. А вот выражение лица Песаха никак не изменилось. Он ждал продолжения. Впрочем, Сергей ничуть не сомневался. ляпне он что-нибудь неподобающее, булхаца мигнет, и Сергей останется без головы. Большой хакан русов Олег поставил хана Рюриха править Самкерцем, не желая уязвить большого хакана всех хузар, возлюбленного богом Беньяху. Он желал лишь уберечь город от притязаний Булана, недостойного родича, избранного Беньяху, что желал сам стать Хаканом Хузар в союзе с коварными романами. Один из приближенных Песаха поперхнулся Самандарским. Судя по всему, эта версия захвата Самкерца не вписывалась в его картину мира. Сергей умолк, ожидая, пока Хузарин прокашляется, и продолжил. Хакан Олег, узнав о замыслах Булана, попытался образумить того. Но Булан так сильно ненавидел своего брата, богоизбранного Беньяху, что не внял доводом разума и попытался убить моего Хакана, которого прежде называл гостем и склонял присоединиться к его союзу с романами. Сергей отпил еще немного вина, передал кубок стоявшему рядом Машегу и продолжил. Бек Хакана Олега Рерих временно принял сам Керц под свою руку, чтобы младшая родня Булана не захватила город и не передала его романам. Он разбил этих людей, недостойных называться хузарами и истинно верующими, а тогда к городу подступили те, кто подвиг Булана на предательство, Воины руки Кунстанты на этой земле херсонского стратега Кунстанта Константинополь. Мой Бек Рерих мог бы отступить, Но, зная, как важен сам Керц для дружественного русам великого Хакана Беньяху, он крепко встал на стенах города и, принеся немалые жертвы, не позволил романам его захватить. «То есть он мне город отдаст?» — мгновенно вычленил главный Абулхаци. «Этот город принадлежит великому Хакану Беньяху, а не императору Кунстанты», — подтвердил Сергей. «Конечно, он передаст город тебе как доказательство дружбы между твоим господином и русами». Это ведь так, могущественные булхадцы. Мы друзья с тобой, а не с херсонским стратегом Иоанном, которому сейчас только храбрые воины русов мешают назвать самкерт своим». На этот раз Песах думал долго, минут пять. Потом кивнул и даже соизволил улыбнуться. Примерно так улыбается волк, когда видит запутавшегося в силках зайца. «Илан, поручаю тебе нашего родича Машега и его друга». Пусть им дадут поесть и свежих коней. Мы выступаем немедленно.